Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение. Они — духовные вандалы. «Стой!» — сказал Якуше, когда карета подкатила к цели. Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна! пристраст, Молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения.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 Проклятия! Закричал он в ответ на мое проклятие. Сильный муж, не своего врага в кратер вулкана из-за прекрасный глаз женщины. Величественная, грандиозное и поучительная картина. Не доставала только лавы. Коше, статуя, поставленная роком невежества, «Прочь рутина!»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 Ужас исказил ее благородные прекрасные черты. Я обсклинул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела все: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний. Озая моя была величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом.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 Антон Павлович Чехов Тысяча одна страсть или страшная ночь. Читал Джахангир Абдулаев 8 июня 2021 года.